Глава восьмая Через пять минут Ольга пожалела, что пошла пешком. Небывала сильная февральская оттепель еще не одержала окончательную победу над копившимся всю зиму снегом, но более чем преуспела в намерении покрыть улицы грязной слякотью. Вдоль тротуаров шумно бежали ручьи, то и дело, принимая в себя притоки, хлещущие из водосточных труб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 бьющих из-под колёс транспорта. Морось, ряби лужи, сыра и сера. Низкое небо придавило город. В такие дни становится непонятно, зачем ты вообще родилась и чего ради живёшь на этом свете. Не стоит он того. Ничего, кроме насморка, он тебе не предложит. Неопрятный эксмен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 уж лучше пока идти себе спокойненько и размышлять совсем о другом и даже не столько размышлять сколько воспринимать мытища хоть и пригород а все ж не москва в последний раз в центре столицы ольга была прошлым летом и теперь наметанным глазом отмечала перемены увы только к худшему натянутая над улицей красное полотнище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 А что, за такие дела кое-кто запросто может ознакомиться с климатом побережья моря сестер Лаптевых. Надо же, до чего довели город. Эккая мерзость. Натужно завывая, прополз низко просевший на рессорах автобус с немытыми стеклами. Ни не рейсовый, ни экскурсионный, ни эксменовоз с арбузно-полосатой раскраской. А вообще непонятно какой. Следом еще один и еще несколько. Колонна. Кого везут, куда, зачем? Покрыта мраком, как стекла грязью. Ба, а везут тексменов. То-то они спрессованы внутри, как сосиски в банках. Тогда понятно. То есть, по большому счету, ничего не понятно с этой программой тотального перераспределения рабочей силы. Кто ее выдумал, зачем она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 Кажется, изнутри автобуса тоже стреляли в ответ, но Ольга не смогла бы поклясться в этом. Вопили, это точно. Недолго вопили. И осыпались стекла. К тому моменту, когда был окончен расстрел первого автобуса, второй только-только успел затормозить. Сейчас же и в нем посыпались стекла, но уже простреленные изнутри, или просто выбитые ударами прикладов. Из обеих раскрывшихся дверей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 Что с того, что отношения между ФБ-шным спецназом и полицией не назовешь приязненными? Плевать. Ничто так не побуждает к совместным действиям, как общий враг. Люди сражались, и она стала сражаться. Нерок в вязкий мир. Первым делом добыть оружие, а до той поры незачем понапрасну подставлять себя под пули. Цель — Лишенная лобового стекла водительская кабина первого, уже расстрелянного автобуса. Попало. В салоне... Брррр... Месиво. Среди груды тел полно оружия. Но лезть туда не надо. Вот маленький скорострельный аспид, зацепившийся ремнем за колено мертвого водителя. То, что надо для уличного боя. Слитный маневр спецназовок... Ольга сумела оценить лишь постфактум. Практически одновременно они ушли в вязкий мир, а когда вынырнули, то оказалось, что второй автобус охвачен ими полукольцом, а автоматы снова готовы к бою. Сменить рожок во время нырка, что может быть проще? Телепортация обеспечивает не только уход из зоны поражения и выбор новой позиции для стрельбы, но и непрерывность огня.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 потеряв половину своих раньше, чем большинство успело осмыслить происходящее, инсургенты заметались. Кто-то поднимал руки или ложился на мокрый асфальт, напрасно надеясь на пощаду. Кто-то, Аполлоумев, бежал прямо на автоматные очереди. Но были и такие, кто не потерял головы и, закоснев в злодействе, стремился теперь лишь к одному — продать свою жизнь подороже. Покончив с последним автобусом, бронемашина прекратила огонь и отползла назад, ворочая башенкой вправо-влево. Ольга отлично понимала смысл этого маневра. Расстрел инсургентов с двух сторон опасен прежде всего для самого спецназа, кому охота погибать от пуль своих же подруг. Подразделение, начавшее работу с головы колонны,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 Ольга сейчас же нырнула в вязкий мир. Десять шагов в лиловом коллоиде. Выход — очередь. Одним стрелком у противника меньше. То ли несколько спецназовок телепортировали на ближайшей крыше, то ли там с самого начала были размещены стрелки, этого Ольга не поняла. Ясно было только то, что идет уже не бой, а расстрел и последний бунтовщик умрет через несколько секунд, так и не получив вожделенного шанса взять жизнь за жизнь. По природной испорченности эксмены всегда стремятся к тому, чего не должно быть. Летящие из-за автобуса пули еще рекоршетировали от асфальта и оплющились от стены. Но по существу работа была сделана. Ольга телепортировала к раненой. как ты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 не успевший ни телепортировать, ни скрыться в ближайшем подъезде. Трудобоязливый эксмен мен дворник недовоевавший с сугробом, оставил в нем свой ломик и, разумеется, смылся, как только стало ясно, кто возьмет верх, то есть практически сразу. Вдруг стало слышно журчание ручья, весело бегущего вдоль тротуара. «Грязь!» — чему-то засмеялась девушка.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 Просто малый эпизод чего-то гораздо большего. Еще ничего не кончено. «Да что вообще происходит?» «То, чего ждали», — объяснила Конопатая. «Черные саваны объединились с бандой Ефрема, Молчалина. Еще первоматерь знает с кем. Ну и взбунтовали эксменские районы. Там сейчас такая каша! Вот увидишь, они будут пробиваться к центру по меньшей мере с десяти сторон.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 Азарт захватил ее. Вперед и вверх. Воображаемая лестница, ступеньки, высоки и узкие Вверх. Путь по крышам и ближе, и безопаснее. Лейтенант умница. Жаль только, что полицейских не заставляют тренироваться в телепортациях с такими перепадами по высоте. Вот и нет навыка. Не отстать бы. Край крыши жестяной гром под ногами нырок противоположный край вдох выдох еще нырок над крошечным замусоренным двориком на черта тут дворик толстая тетка растерянно глядит в небо эксмен помощник трусливо прячется за мусорным баком притворяясь кучей тряпья чья то короткая очередь и снова грохот жести и еще нырок к краю крыши теперь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 а толпы людей, эксменов и машин потоками воздуха, нагнетаемого в трубы, невидимыми мехами. Но чьи пальцы нажимают на клавиши? И какая играется пьеса? Быть может, только кровавый вакханалий, захлестнувший мир столицы, и не хватало кое-кому для того, чтобы убедить ассамблею передать все силовые структуры федерации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 поставленный несколько лет назад по настоянию Валентины Шмалько, видного историка феминистического движения и прапраправнучки знаменитой Анастасии. Свернув налево, грузовичок миновал площадь, без сигнала проскочил перекресток на красный свет и, наращивая скорость, пронесся вдоль мокрой и мрачной китайгородской стены. Мелькнул в амбразуре,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 приткнулась к причалу для прогулочных теплоходиков. Боржа была черная, наверное, из-под угля, и пришвартована она была крайне небрежна. А не на этой ли борже заявились сюда взбесившиеся самцы? Очень может быть. Часть их наверняка. Удобно и безопасно. Шлепает по реке этакая стометровая дура, Держится фарватера и ничегошеньки не нарушает, отнюдь не провоцируя речную полицию. Везет рабочую силу из Южного порта в Северный на разгрузку чего-то там. Или, скажем, на ликвидацию аварии. поди разбери, кто стоит за штурвалом. Да ведь бывают, наверное, иксмены рулевые. Где, интересно, капитан? В отгуле? Успела телепортировать и скрыться? Изнасилована в очередь и ушла на дно с грузом на шее. Сохранена как заложница. А боржа пригодится. Самый удобный вид транспорта для вывоза за пределы города трупов-бунтовщиков. Одной боржи, конечно, не хватит. праздные мысли. Пресечь. Прыжками вперед. Ольга старалась не отстать. А хорошо тем, у кого дальность телепортации ограничивается лишь потребностями навигации. На Малом Устиинском замерла бронемашина. Торчащий вверх пулемет выцеливал кого-то в верхних этажах. Длинно прогрохотало. Перескакивая с мокрой брони на мокрый асфальт, со звоном запрыгали стреляные гильзы. Откуда-то с самой верхотуры прилетела ручная граната,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 Не спецназ, армия. Иное оружие, иная амуниция. Только задача одна и та же. Хохотали над спецназовкой сгорячо промахнувшейся мимо площади и бултыхнувшейся в воду. А вода была серая, вся в рябе, как в гусиной коже. Она казалась зазябшей от этой проклятой оттепели, куда сильнее, чем от предшествующих холодов и снежного торнадо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 Нырок назад. Дым, пыль, кислый запах. Двое еще шевелятся. Добить. Проверить смежное помещение. Чисто. Ага, тут еще одна комната. Так, теперь ванная, стеной шкаф, антресоли. Не забыть балкон. Чисто. Можно переходить к той квартире, что этажом выше. Вот так, монотонно и безостановочно. Вверх, только вверх. Нырок.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 Нет сомнений, что во многих точках города сейчас идет бой, скоротечный, разумеется, и с предсказуемым результатом. В том, что самое большее через полчаса бунт будет повсеместно подавлен, Ольга нисколько не сомневалась. Мучил вопрос, в чем его причина. Ну что такое в самом деле эти черные саваны да банда Молчалина? Несколько десятков эксменов с гнусно-садистскими наклонностями. Ну, сотня, никак не более. Банды были всегда. Одни ликвидировались, другие появлялись. Но даже бабки не помнят, чтобы горстка отвратительных недобитков могла всколыхнуть многотысячную эксменскую массу, погнав ее на заведомое самоистребление. Эксмен труслив и всегда сильнее хочет жить, чем следует из его биологической необходимости. Это аксиома. Так в чем же дело? Ольга не находила ответа. Опьянение боем, и даже не боем, а истреблением вредной фауны, очищением земли от скверны, яростное упоение работы. Все это внезапно ушло. Захотелось отдыха и осмысления происходящего. Жаль, что дело еще не кончено. Сориентировавшись,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 В подкреплении пока не нуждаемся. Убитых нет. Двоих не сильно зацепило. Остались в строю. Верка Рабинович контужена упавшим сверху телом. Ладно, телом. Молчали на берете. Есть сведения, что он где-то там. А это и было его тело. Весело сказала рация. Ой, мне некогда. До связи. Автоматная очередь. Вопль. Забрав оружие убитого,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 и мучительной смерти в лапах обезумевших нелюдей. На их месте Ольга сумела бы остаться живой, стартовав хоть со шпиля здания. Три-четыре быстрых последовательных телепортации, и ты низко над рекой войдешь в воду солдатиком и отнюдь не с убийственной скоростью. Но кто из жильцов имеет достаточный навык плюс хладнокровие? Вряд ли кому-нибудь удалось спастись таким образом